Если она винит Хартфордов в маминых болезнях, так это не честно. Конечно, за годы службы в доме мама действительно натрудила спину. Но основные виновники — ее артриты и беременность. И тут все мысли улетучились у меня из головы. Прямо около викария с черной шляпой в руках стоял Альфред. Наши глаза встретились над свежей могилой, и он приветственно поднял руку. Сперва я растерялась, а потом кивнула так резко, что щелкнули зубы. Альфред зашагал ко мне. Я не спускала с него глаз, будто боялась, что он исчезнет. И вот он уже рядом. Как ты, Брейс? Я снова кивнула, как будто разучилась говорить. На самом деле слов было так много, и они крутились в голове так быстро, что я никак не могла их поймать. Недели ожидания писем, недели боли, замешательства, горя, долгие ночи, когда я лежала в темноте и пыталась найти такие слова оправдания, чтобы он понял и поверил. И вот теперь. Держишься? Неловко продолжал Альфред. По привычке протянул руку и тут же передумал и снова схватился за шляпу. «Да», — наконец-то выдавила я, чувствуя, как отяжелели пальцы, которых Альфред так и не коснулся. «Спасибо, что пришел». «Как же я мог не прийти?» «Мало ли, какие трудности?» «Никаких трудностей, Грейс», — вертя в руках шляпу, заверил Альфред. Последние слова как будто повисли в воздухе. Мое имя, такое привычное и такое хрупкое на его губах, Я заставила себя посмотреть на мамину могилу, где все еще торопливо работал могильщик. Альфред проследил за моим взглядом. Жаль твою маму, сказал он. Спасибо, Альфред, отозвалась я. Дружиницы было каких поискать. Да, согласилась я. Я ведь к ней заскакивал на прошлой неделе. Правда? Принес ей немного угля. Мистер Гаммельтон выделил. «Ну надо же!» — с благодарностью воскликнула я. Ночами было холодно. Не хотелось, чтобы она мерзла. Меня переполнило теплое чувство признательности. Ведь в глубине души я боялась, что мама умерла в том числе и от холода. Запястья крепко сжали чьи-то пальцы. «Тетя!» «Дело сделано!» — провозгласила она. «Церемония вышла неплохая». Покойница бы не пожаловалась. Вопрос был спорный, но я возражать не стала. Больше я все равно ничего не смогла бы для нее сделать. Альфред внимательно смотрел на нас. Альфред представила я. Это моя тетя Ди, маминая сестра. Тетя прищурившись выглядела на Альфреда. Она всю жизнь всех подозревала. Очень приятно. Тетя повернулась ко мне. Пойдемте, мисс, приказала она, поправляя шляпу и потом уже завязывая шарф. Завтрак нам зайдет квартирная хозяйка, надо, чтобы все блестело. Я взглянула на Альфреда, проклиная стену неуверенности, которая высились между нами. Думаю, неловко начало я. Я лучше. Знаешь, тропливы перебил Альфред. Я надеялся. «То есть миссис Таунсенд надеялась, что, может, ты заскочишь в Ривертон на чашку чая?» Он посмотрел на тетю, которая тут же нахмурилась. «А что ей там делать?» Альфред пожал плечами, покачался с носка на пятку и обратно, и, глядя на меня, ответил тете. «Повидаться с другими слугами, поболтать, как в старые добрые времена». «Нечего ей туда ходить», — решила тетушка. Да, твердо сказала Яна, наконец собретя до речи. Я с удовольствием зайду. Прекрасно, с облегчением вздохнул Альфред. Что ж, надулась тётя. Делай как знаешь. Нет, какая разницы. Только не задерживайся там, предупредила она. Я не собираюсь отскребать дом в одиночку. Мы с Альфредом прошли по деревне рука об руку. В воздухе танцевали снежинки. слишком легкие, чтобы падать. Сначала мы шли молча, ноги неслышно ступали по раскисшей от мокрого снега дороге. Звенели колокольчики над дверьми магазинов. Покупатели входили и выходили.